Глава 39 девятая Райтон уже четверть часа спокойно сидел в кресле, вызывая у Фредди непроизвольную ассоциацию с каменной статуей. Его глаза были закрыты Плечи расслаблены, руки, покоящиеся на подлокотниках, не сделали ни единого движения, что могло бы убедить стороннего наблюдателя в том, что перед ним живой человек. Лежащие на столе бумаги, еще совсем недавно тщательно собранные и скрупулезно изученные, аккуратной стопочкой лежали на столе. Сведений, что в такой кратчайший срок удалось собрать, было немного, но даже и их с лихвой хватало для того, чтобы вергнуть в шок успевшего всякое повидать в своей жизни приятеля. В архивных документах, которые по крупицам собирали на территории Османской империи и на прилегающих к ней территориях на протяжении многих лет лучшие агенты британской разведки, не раз упоминалась юная особа с необычными глазами, появление которой всякий раз трагически оканчивалось смертью высокопоставленных чиновников и нарушением перемирия в приграничных ханствах. Легкий стук в дверь и заглянувший в кабинет усатая физиономия секретаря, напомнивший о том, что лорд Кавендиш срочно вызывает к себе лорда Фредерика Роузгроува, заставили Райтона вернуться в реальный мир. Рассеянно потирая переносицу, он встал и подошел к окну, за которым укутанный густым туманом лежал тусклый и серый пейзаж унылого города, где за блестящими фасадами роскошных домов и покосившимися дверями бедняцких бараков велась одинаково бессмысленная жизнь, наполненная завистью, ненавистью и презрением к окружающим. Десятки трупов ежедневно вылавливались из темзы, одетые в богатые одежды или едва прикрытые прогнившим тряпьем, все они становились жертвами их несовершенной системы, в лишний раз доказывающие, что перед смертью все равны. И лишь разница в пару геней, потраченные на более дорогой саван, до места на кладбище отличают богачей от бедняков. Подошедший Фредди что-то сказал насчет того, что должен идти, и просил дождаться его возвращения. но только зачем? Чтобы лишний раз напомнить ему то, как он был слеп? Нет уж, благодарствуйте покорно, но в данный момент все, чего ему хотелось, это остаться одному, чтобы как следует все обдумать и взвесить, прежде чем он вернется в Рейвенхерст и посмотрит в глаза той, всю правду, о которой он теперь знал. Итак, бедная сирота на деле оказалась пропавшей ханской дочерью внезапное исчезновение которой после трагической гибели всей семьи будоражило умы всего восточного мира. Ее брат, узурпировавший трон, по слухам, не жалел ни сил, ни средств, чтобы обнаружить местоположение беглянки и принудительно вернуть ее в родные места, где наверняка намеревался использовать девушку как разменную монету, выдав замуж за одного из своих союзников. Необычный цветок в великолепном украшении был символом ее страны, и та реакция, которую Райтон смог наблюдать в зимнем саду, лишь подтверждала правоту его предположений. Никому неизвестная Фарах Фалькон не имела никакого отношения к торговцу пряностями, а являлась дочерью покойного правителя Гызелдага Шахбас Хана. В Стамбуле она спасла его жизнь, и, насколько он помнил, не думала скрывать своего знакомства с Ибрагим Пашой. Вот только от чего то совершенно забыла упомянуть, что была невеста его сына, погибшего несколько лет спустя при весьма загадочных и трагических обстоятельствах, как раз в день своей свадьбы с ней. Случайность? Вряд ли. С недавних пор Райтон не верил в случайности, предпочитая знать наверняка с чем ему придется иметь дело, и первое же, что он собирался сделать, это немедленно вернуться в Рейвенхерст, чтобы обезопасить свою дочь, которой из-за знакомства с беглянкой могла грозить опасность. Фредди еще не вернулся, и, чувствуя, что не может больше ждать, Райтон поспешил схватить со спинки стула свое пальто и трость и почти бегом спуститься к ожидающему его во дворе экипажу. Каково же было его изумление, когда, забравшись внутрь, он обнаружил, что сиденье напротив занято человеком, которого он уже и не чаял когда-нибудь вновь увидеть. «Будь я проклят! Тони, вот так встреча! Где тебя черти носили столько лет?» «Да не обращайте вы внимания на слова женщины, чье мнение никого, кроме нее самой же, не интересует». Миссис Карлайл на секундочку задумалась, на какой из многочисленных полок в кладовой хранились свечи, а затем, придвинув ближе стоящий в сторонке табурет, попробовала было, подобрав юбки, забраться на него, но тут же слезла, почувствовав сильное головокружение. Пришлось мне передать ей удерживаемый в руках серебряный канделябр и самой подняться наверх, чтобы взять оттуда пару связок превосходных, пахнущих воском и добавленными травами свечей. Признаться, когда я впервые очутилась в этом не совсем типичном для Англии большом доме и почувствовала аромат цветов и трав, витающий в воздухе, я, вопреки ожиданиям экономки, не онемела от восторга. А ужасно испугалась, сразу вспомнив то, каким образом погиб Эрдем, которого по приказу Джабира убили с помощью таких вот свечей, с подмешанными в них отравляющими веществами. И мне стало страшно. Однако постепенно я освоилась и даже стала находить удовольствие в том, что посреди лютой зимы в нашем доме уютно пахло розами, лавандой, жасмином. Наш дом. Я и сама не поняла, когда стала считать этот дом своим. Возможно, все дело в добром отношении живущих в нем людей, которые старались сделать все, чтобы чужестранка вроде меня не чувствовала себя в нем одинокой, а может быть и от того, что здесь жил он, человек из моих грез, близость которого одновременно и манила, и пугала меня. Он отсутствовал уже более недели, и без него дом казалось утратил часть своей души. И все же это по-прежнему было лучшее место на Земле, которое я не променяла бы ни на какие сокровища мира. Миссис Карлайл, было очень трудно решиться задать мучивший меня вопрос, но еще сложнее было терзаться от безызвестности. А скажите, а почему наш хозяин и его супруга не живут вместе? Разве роль жены не заключается в том, чтобы всегда и во всем поддерживать своего мужа и быть ему верной подругой. Верной!» Презрительно фыркнув, экономка так резко повернулась, что едва не опрокинула на меня канделябр. «Милочка, я завидую вашей наивности, позволяющей думать, что абсолютно все люди добрые и честные, и мне ужасно не хотелось бы развенчивать ваши представления об идеальной семье, но поверьте». Действительность очень сильно отличается от девичьих грез. И, если уж говорить на чистоту, то, чем раньше вы это поймете, тем легче вам будет адаптироваться в мире, где верность и честь уже давно перестали считаться добродетелями, а распутство и потакание самым низменным инстинктом – нормой современного аристократического общества. Признаться, я не поняла ни слова из того, что она сказала, поэтому, взяв на всякий случай канделябр из ее рук и дождавшись, когда она закроет кладовую, спросила, «Вы ведь не любите графиню, не так ли? Почему? А за что мне ее любить, душенька? Я ведь в этом доме служу, почитай, уже тридцать лет, и всякого успела насмотреться». Когда в крестьянском доме рождаются детки, родители светятся от счастья. Ведь подрастая, они становятся отличными помощниками по хозяйству, достойными продолжателями рода. Но среди аристократов такое проявление чувств к своим чадам – самый, что ни на есть, признак дурного тона, свойственный, как они считают, лишь плебеям. Когда родился мастер Родни, старший брат нынешнего хозяина, его родители, отметив роскошным приемом рождения долгожданного наследника, тут же поспешили укатить в столицу, где каждый день посещали балы и музыкальные вечера, оставив новорожденного на попечение кормилец и целого штата прислуги. Ни разу в течение нескольких лет они не соизволили навестить подрастающего малыша, наведавшись в поместье лишь тогда, когда пришла пора произвести на свет лорда Райтона. И если кто-то из нас и надеялся на то, что с рождением второго ребенка милорд и миледи остепенятся, то, увы, всех постигло разочарование. Малыш не был наследником а значит, не заслуживал никакого внимания. И как только его мама Анна смогла встать с постели, то тут же, вместе с дрожайшим супругом, поспешила вернуться к вынужденно прерванным развлечениям. А знаете, когда мы смогли лицезреть ее прекрасное лицо вновь? Лишь спустя шестнадцать лет, когда господин барон скончался, и пришла пора передавать бразды правления его старшему сыну. Я ахнула, зажав ладошкой рот, но перебивать разговорившуюся женщину невосмело. «Да, у нас тоже наследники всегда пользовались большим вниманием и привилегиями, чем остальные дети, но тем не менее ни один из нас никогда не посмел бы сказать, что родители уделяли ему мало времени». Как бы ни был занят важными государственными делами хан, он всегда находил время для своих отпрысков, одаривая их своей отцовской любовью и дорогими подарками. Что же касается матерей, то сыновья вообще до начала полового созревания росли вместе с ними и сестрами в гареме, находясь под неусыпным контролем нянюшек, мамушек, евнухов и рабынь. И правда, которую я только что узнала, показалось мне настоящей дикостью и истинным варварством. А миссис Карлайл, которая чего-то понесло на откровенность, тем временем продолжала. Наследник и его несчастный брат росли по отдельности и никогда особой теплоты и привязанности друг к другу не испытывали, что неудивительно. Ведь старшему брату доставалось все, в то время как перед младшим стоял выбор — либо пасторский воротничок, либо военная служба. И вот, когда пришло время лорду родней принять отцовский титул, мастеру Райтону ничего не оставалось, как записаться в ряды армии его величества и отправиться служить в далекие земли, позабыв навеки отчий дом. И так бы, милочка, оно и было бы, если бы не трагическая случайность, из-за которой погиб наш молодой бывший хозяин в самом рассвете сил и накануне собственной свадьбы. Свадьбы, вы правы, это действительно ужасно, но вы мне так и не объяснили, почему не испытываете любви к нынешней графине, ведь она, насколько я поняла, появилась в поместье гораздо позже. О, вот... Тут вы ошибаетесь, милочка, и эту, с вашего позволения сказать, графиню я знаю очень давно, и, поверьте, гораздо лучше, чем кто-либо еще, включая нашего несчастного хозяина, ведь именно она была той самой невестой, жениться на которой надлежала его старшему брату. Что? Да-да, вы не ослышались, дорогая. Вот именно так и было. Отцы Мирабель Бересфорд и нашего хозяина когда-то были добрыми соседями и близкими друзьями, а потому не было ничего удивительного в том, что их дети рано или поздно должны были пожениться. Вот только ни та, ни другая сторона, в отличие от нас, слуг не знала что ангелочек, которого все носили на руках и не переставали восхищаться ее красотой и невинностью, был далеко не так чистый и непорочен, как они считали. Слух хлебом не корми, дай только посплетничать. И благодаря этому, еще задолго до того, как было объявлено о помолвке, мы знали о том, что девица-то уже давно является подпорченным товаром. Растратившим свою чистоту на уединение с местными джентльменами по пустым беседкам и кустам. Разумеется, никто из нас не осмелился бы рассказать об этом хозяевам и страха тут же лишиться своего места, а потому все старательно закрывали глаза на шалости невесты, наивно полагая, что после свадьбы ее милость остепенится. И что же, остепенилась? Не знаю почему, но мне важно было знать о графине все, любую информацию, которая бы помогла мне бороться против той несправедливости, которую она позволяла в отношении меня с самого первого дня приезда». «Да что вы! Откуда?» Не получилось окольцевать одного брата, так она дождалась приезда второго и умудрилась вскружить голову и ему. Уж не знаю, что там между ними после свадьбы произошло, а только сразу же после рождения леди Лайлы ее драгоценная мамаша укатила в Лондон, где, по слухам, неплохо проводила время в компании молодых господ, находящих ее общество довольно приятным. И все это при живом тому же за все эти годы от нее не было ни слуха, ни духа, до тех самых пор, пока барону не в честь его особых заслуг перед Отечеством не был пожалован рыцарский орден в придачу графскому титулу, вот тут-то миледи и объявилась. Да только здесь ей ловить уже нечего, так как всем известно, что его милость граф терпит присутствие этой женщины и исключительно ради дочери, и не упускает возможности напомнить ей всякий раз, что в этом доме она не хозяйка, а всего лишь гостья, причем нежеланная. Ничего себе гостья! Не успев приехать, эта женщина успела сильно меня не взлюбить и уже раза четыре намекнула, что я недостаточно компетентна для того, чтобы обучать ее дочь, и что она намерена поговорить об этом со своим супругом сразу же по его возвращении. Мне в довольно резкой форме было заявлено, чтобы я не смела приближаться к юной госпоже, а вместо этого помогала по хозяйству миссис Карлайл, и даже трапезничать мне отныне приходилось не в детской, как раньше, а на кухне вместе с остальной прислугой. Все было бы ничего, если бы не Лайла, которая успела привязаться ко мне так же, как и я к ней, не решилась воспротивиться приказанию матери и попросить экономку отныне ставить ее приборы, рядом с моими на кухне. Вот тогда-то все и началось. Меня вызвали перед ясной очей графини, которая безапелляционным тоном заявила, что если я осмелюсь еще раз ослушаться ее приказа и буду продолжать настраивать дочь против матери, я буду немедленно рассчитана и вышвырнута на улицу, где самое мне и место. И вот теперь... Слушая все эти откровения экономки об истинном положении вещей в доме, я почувствовала, как праведный гнев начинает закипать в самых недрах моего естества. «Никогда и ни перед кем не склоняй головы», — сказал однажды отец, и я свято поклялась, что никогда не нарушу данного ему слова, а значит, нужно было найти способ поставить надменную графиню на место которая, кстати говоря, ханской дочери была неровней.